И последнее, самое большое зло, будто бы Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Латинин не приводит две власти, две воли и два начала Святым Духом умаляя его честь, что согласоится с еллисией Македонией. Выговорил Арсений, как написано во все шесть греховных отступлений латинин, и замолчал, торжествующе поглядывая на солтыка. А у того в голове всё перемешалось. субботние великие посты без брачии священников двойное помазание бог отец и бог сын одно слово выхватил солтык из проповеди арсения о пресныке спросил а а пресныки почему греховны заблуждение обо пресныках есть начало и корень всей ереси зачистил арсений воодушевляясь и любуясь собственной книжной мудростью Опресны ке творятся иудеями в воспоминаниях о освобождении и бегстве из Египта мы же христиане никогда не были рабами египтян и нам не подобает исполнять постановления иудейские об обрезании и опреснках ибо если кто последует хоть одному из них тот как говорит святой павел обязан исполнять весь иудейский закон ведь сказал господь апостолам вот хлеб который я даю вам Хлеб, но не опреснаки. А кто справляет на опреснаках, тот следует обряду иудейскому, блуждая в ереси самого Юлиана, Мухаммета и Аполлинария Илеокейского, и Павла Сирина Самоседского, и Евтихии, и Диастерия, и иных извращеннейших еретиков, исполненных духа дьявольского. Звучные имена неведомых еретиков будто били по голове Салтыка. еретики почему-то представлялись ему на одно лицо горбатые с козлиными чёрными бородками и рогами господи спаси помойлый перед арсением вы его до чувствовал себя смеценным и беспомощным как малое дитя да и возможно ли охватить разумом весь смысл сказанного арсением не разумом принимается такое только верой Князь Фёдор Семёнович Курбский, на что уж крепкий орешек, на солтыкумел с ним справляться, разумными доводами убеждал, не чужд князь здравого воинского смысления, великокняжескую грамоту умел вовремя помнить. Где товарищами они поименованы, пыжился гордый Ярославский вотчинник, но пред государевой грамотой отступал, но вот перед священником Арсением бо его дочувствовал себя бессильным. Чтор, сенью, разумные доводы. Что государева воля, только собственная неистовая вера, только духовный отец и епископ Филофей, а над тем только митрополит. Сылтыку вдруг стало страшно. Не за себя страшно, больше за близких по духу людей: книжника Ивашку Чёрну, купца Клёнова, крестового Дикаистому. Братьев Курицыных, хотя старший из них, Федор, считается ближним государевым человеком. После смерти старшего брата, дьяк Иван Волк Курицын будет сожжен в железной клетке, как еретик. А сам государь Иван Васильевич... уж ты его наставляет митрополит геронтий как сейчас солтыкан наставляет священник арсений и сколько их в России таких егистовых наставников великое множество под одинока каждого властью мужчего свой арсений найдётся тёмная необоримая сила сила эта затверждает божьим именем разделение людей учит мириться со своим местом в жизни и своей судьбой всё сущее истина всё происходящее предопределено божьей волей так учит святые отцы но ведь дела воинские не укладываются в такое разделение салтых сал видел как смешиваются в войске места и судьбы переплавляясь в нечто новое единое не токмо отеческой честью поднимаются люди но собственным усердием, разумностью, воинским умением. Вот Фетька Брех, к примеру, чем теперь не воевода, а шильник, Андрюшка Мишнев, ревнитель воинского порядка, разумный ротeводитель, а иные многие тесными оказались для сибирского похода месячческие рамки, но скоро ли восторжествует в России новый порядок ищи.